И, подойдя к картине поближе, я заметил в правом углу подпись художника Леннокс Хартли». Я отступил назад и с большим вниманием гляделся в полотно. Я не предполагал, что Хартли может так блестяще писать. По мной наброску Фей Бенсон, я сделал вывод, что он знающий свое дело оформитель — А эта картина открывала мне как талантливого художника его. Он сумел передать то самое выражение, которое поразило меня, когда я впервые увидел Корнелию Ван Блейк. Хотя и на портрете она выглядела такой же холодной и далекой, как в жизни, он великолепно передавал отблеск внутреннего огня, горевшего под ее безликой маской. Картина была живой и неодолимо влекла к себе. Вдруг я обнаружил, что Корнелия стоит рядом со мной. Я вздрогнул. Она подошла ко мне вплотную, а я и не слышал, как она спустилась по лестнице и пересекла по ковру всю огромную комнату. Мистер Слейден? Она была в открытом белом вечернем платье. На шее у нее сияло великолепное изумрудное колье. На нее стоило посмотреть. Огромные зеленые глаза, блестевшие, как изумруды, глядели прямо на меня, и под этим взглядом я испытывал странное, неприятное чувство неловкости. «Совершенно верно», — ответил я, и так как она вроде бы не узнавала меня, решил не упоминать о золотом яблоке. Я надеюсь, что «Миссис Ван Блейк, что вы сможете мне помочь?» «Очень любезно с вашей стороны было принять меня». Вошел Дворецкий, держа поднос с напитками, поставил его на стол. «Садитесь, пожалуйста», — предложила она, показав рукой на кресло, и сама села рядом. Дворецкий осведомился, что я буду пить, я заказал виски с содовой, И пока он готовил смесь, мы сидели молча. Ей он подал коньяк в широкой рюмке и удалился. «Так что же вас интересует?» Спросила она, как только за ним закрылась дверь. «Я пишу детективы», — сообщил я, помня о ее враждебности. «Мне бы хотелось узнать о поездках жан Никольс. Насколько я знаю, в прошлом году вы встречались с ней в Париже». Она опустила глаза, глядя в рюмку, но лицо ее было безразлично. Затем взглянула на меня, но по ее глазам я ничего не мог прочитать. «Ой, я встречаю столько народа. Что-то я никого не припоминаю по имени Чуан Никольс. Вы уверены, что не ошибаетесь?» Вы были в Париже в прошлом году, в августе? Да, была. Джан Никольс, певичка. Тогда она выступала в Париже. Я так понял, что она обедала с вами у вас в отеле. И не однажды. Она нахмурилась. Возможно, я действительно не помню. Она раздраженно пожала плечами. А откуда вам это известно? Я так и не смог определить, действительно она не помнит или лжет. Мне показалось, что под маской безразличия чувствовалось напряжение. Но я мог я ошибиться. Мисс Никольс рассказывала друзьям, что обедала с вами. Ну, это неважно Я не хочу вас этим беспокоить. Я надеялся, что вы припомните. Но, конечно, вы стойких людей встречаете. Мне легче справиться в отеле в Париже. Неожиданно коньяк выплеснулся у нее из и расплылся на юбке. Испуга я не заметил, но коньяк ее выдавал. Она подняла глаза. «Но вы ведь не поедете в Париж, чтобы выяснять, обедала она со мной или нет. У нас в журнале принято проверять каждый факт, прежде чем печатать. Я надеялся, что вы вспомните девушку и сэкономите мне время, но раз вы не помните, придется ехать». Странно. А почему это так важно? Я стараюсь раскопать ее прошлое.